Прогулка. Даниил. Это было странное ощущение, что я знаю человека вечность, хотя мы были знакомы без пяти минут неделя. Образно. И я влюблялся в Золушку все больше с каждой минутой и с каждым мгновением. Разве можно быть настолько безумным, сумасшедшим влюбленным? Заказал любимый кофейный напиток с собой, положил туфельку Золушки в пакет и с улыбкой на лице согласился прогуляться. «Если принцесса хочет посмотреть на мой дворец из книг, то я не откажу ей в этом удовольствии». «Слушай, принцесса, может, ты назовешь свое реальное имя?» Я вернулся к столику, наблюдая за тем, как она собирается, как поправила копну светлых завитушек, как накинула пуховик, как убрала зеленый блокнот к себе в сумку, словно какой-то трофей, который принадлежал теперь только ей. «Меня Милена зовут», — кивнула она, когда мы вышли на улицу. Падал снег, и от этого романтичный настрой только увеличивался. Еще немного и стемнеет, повсюду будут огоньки. Снег, огоньки, романтика. «А свое полное имя ты так и не назвал. Я все гадала, Денис ты или Даниил. Или у тебя вообще другое имя?» Хмыкнула девушка. «Да, с университета пошло. Ох уж эта мода на иностранные имена. Даниил я. Для тебя могу быть Данилой». Тепло улыбнулся, взял ее за руку. «Ну...» «Тогда я буду звать тебя Даней», — кивнула она, расплывшись в улыбке. «А я бы с радостью обозвал тебя Мила. Мне вновь захотелось ее поцеловать, но я еле удержался. Ты такая милая и красивая». «Большинство друзей меня зовут именно так», — кивнула девушка, смутившись от моего комплимента. «Мы завалились в мой книжный, где нас встретили жизнерадостный Эд и ворчливый Антон. Последний бросил короткий взгляд на нашу парочку и желчно прокомментировал». «Все-таки сработала эта задумка с блокнотом. Надо же! Как молодежь в последнее время знакомится?» «Но вы же говорили мне накануне Рождества, что хозяин магазина ищет девушку. Я даже не могла догадаться, что это был намек на блокнот», – отшутилась Милена. «Ну что, покажешь мне свою букинистику?» – последняя она сказала уже мне. «Ох, как звучит! Пока все не перешло в 18+, я, пожалуй, пойду. Как раз смена кончилась». И Антон благополучно свалил из магазина. «Он всегда такой ворчливый!» Мила бросила короткий взгляд вслед ушедшему мужчине. «Не переживай, это возраст!» Отмахнулся Эд. «Тоже такими будете, когда постареете!» «Ты это, не перегибай! По твоей логике, ты совсем скоро сам станешь ворчливым дедом!» Хохотнул я. «Не, мне это не грозит. Я слишком жизнерадостный, неунывающий, и я очень рад, что вы все-таки решили встретиться и в моих услугах больше не нуждаетесь». Его радости не было предела, и он был готов напевать себе под нос какую-то очередную мелодию. «Хорошо, Эд, спасибо, что ты был нашим личным купидоном. Я это ценю. Хочешь, премию выпишу?» «Не, премию я не хочу. А вот от парочки отгулов на летнюю сессию я бы не отказался. Спасибо». Эд расслабленно кивнул. Закатил глаза. Я бы его отпустил и так, с удовольствием наблюдая за ворчаниями Антона. Никак не мог понять причины такого крайне негативного поведения. «Милена, ты только до лета не бросай, пожалуйста, а то весь мой план пойдет коту под хвост!» Продолжал шутить Эд. «С чего я должна его бросить?» Милена уже не могла сдерживать смех и хохотала вовсю, наблюдая за кривляниями главного клоуна. «Ну, наш Даня жутко занудный!» «Все, пойдем в соседний отдел!» Потащил свою Золушку в другую комнату через весь зал с новенькими книгами. Потащил туда, где было мое любимое увлечение – дарить старым книгам вторую жизнь. Милена очередной раз восхищенно выдохнула, а я порадовался тому, что, похоже, нашел ту единственную. И главное – не упустить ее в этот раз.